Глава 15 Когда я выходила замуж в первый раз за августа, я так нервничала, что мало на что обращала внимание. Так я попросту пропустила и красоту места, где проходила церемония, и наряды гостей, и роскошный форшет, и даже дорогой фейерверк, достойный празднования любимого праздника всех легорийцев – Дня мира. Тогда все было на высшем уровне не как женится Альфа одной из самых известных и состоятельных стай Крайтона и всей страны. Но вся свадьба прошла мимо меня, ее словно стерли из моей памяти. Остались будто какие-то отрывки, огрызки, кусочки пазла, которые невозможно сложить в единую картину. Деталей было столько, что охватить, объять все это не получалось. Та свадьба была для того, чтобы показать благополучие Августа, его победу и удачу не для того, чтобы сделать счастливой меня. Поэтому еще до встречи с Рамоном в своих самых смелых грезах я мечтала о новой свадьбе с любимым мужчиной, о такой, какая была у Доминика с Чарли, пышной церемонии, совмещающей в себе традиции Вервольфов и людей. Я хотела всем руководить, сделать такую свадьбу, которая понравилась бы мне. Но предки снова распорядились по-своему и хорошенько посмеялись. Потому что я даже в кошмарах не могла представить, что буду выходить понарошку за мужчину, которого совсем не знаю, а сама моя свадьба превратится в капкан для того, кто мечтает отнять у меня дочь. Тут бы очень пригодилась нервозность с первой свадьбы. Я бы могла забыть, ничего потом не вспомнить. Но, как назло, у меня наоборот до пределов обострилось мировосприятие. Я замечала и подмечала каждую деталь, каждое украшение особняка, Лестницы и дверные проходы украсили желтыми и белыми вьюнками. Острый вкус сэндвичей с тунцом, что мне принесли для перекуса. Далекие, то и дело прерывающиеся звуки виолончели. Музыканты настраивали свои инструменты. Каждого гостя! Дом был наполнен приглашенными вервольфами и людьми. На скромную церемонию это было похоже меньше всего, но, кажется, Микаэль подсуетился и позвал всех, кто смог прийти. Очевидно, для того, чтобы в этой толпе затерялся самый главный гость, которого я так больше и не увидела. Слилась ли я на Рамона по-прежнему? Да, но и скучала тоже. Мне хотелось многое ему сказать. И скажу, когда этот спектакль наконец-то закончится. Но все это, как и рациональные, разумные убеждения, что до церемонии видеться нам не стоит, это может поставить под угрозу весь план — Не мешало мне высматривать истинного и надеяться, что его присутствие вернет мне на щеки румянец. Потому что в спальне, глядя на себя в зеркало, я поблагодарила предков и визажистов, что придумали румяна. Иначе была бы я бледной, напуганной невестой, а так всего лишь слегка нервная. По традициям Вервольфов свадьба должна была состояться на закате между днем и ночью невероятно романтичная идея со времен предков, особенно если это союз истинной пары. Но сам праздник начинался заранее. Жених и невеста наслаждались последним часом жизни волков-одиночек. Сильно сокращенная версия мальчишника и девичника. В стае Мика традиции не нарушали, поэтому после ухода Рауля ко мне почти сразу заглянула сиенна и как раз с сэндвичем. Казалось, мне кусок в горло не должен лезть, но волчий аппетит победил. Я перекусила и спустилась вниз. Что насчет Сиены? С ней я старалась общаться общими фразами. Она проницательна, в чем я успела убедиться тогда в бутике, в микроскучит и меня и Микаэля. Но ее общие фразы не устроили. Ты не отказалась от свадьбы, сказала любящая все контролировать Сиена. А могла? Рауль хотел. Мы оба передумали. Почему? «Говорит, я слишком красива». Волчица врезалась в меня своим сканирующим взглядом. «Почему передумала ты?» Решила дать себе второй шанс. «Ты? Что за бред?» «А ты ждала от меня откровенности?» Завуалированный пинок сработал. Сиена вспыхнула и убежала от меня подальше. Меня же перехватила Анжелина и ее гости. Такие же волчицы в возрасте. Все поздравляли меня, говорили мне комплименты, а мне было все равно. Помимо Рамона я высматривала еще и членов Волчьего союза. Если бы я еще знала, как они выглядят. Кроме Альмы, но Альмы пока не было. В конце концов, мне надоело находиться в гостиной с остальными женщинами, и я отправилась прогуляться. И я, кажется, в доме все коридоры, повороты и ниши выучила, но оказалось, что не все. На полпути меня бесцеремонно втащили в какую-то комнату, дверь в которую была задрапирована шторами. Ни пикнуть, ни рыкнуть я не успела, а в следующий миг меня прижали к стене и запечатали рот властным поцелуем. От этого поцелуя моя бедная голова сразу же пошла кругом, а скачок адреналина утонул во всплеске радостных гормонов. «Рамон!» Я подаюсь вперед, отвечая, углубляя поцелуй, но мой истины уже отстраняется. «Почему ты ходишь одна?» Его грозный шепот обжигает мои губы. «Это запрещено?» «Да, пока в доме предатель. Тебя могли схватить прямо сейчас, как это сделал я. Только тебе придет это в голову». «Все-таки рычу я. Без упреков никак? Ты сам почему здесь? Должен же прятаться!» «Пришел тебя увидеть». Я тону в его глазах. Не должна. Я должна быть стойкой, но тону. Я слабая, безвольная волчица, когда рядом оказывается Рамон Перес. Увидел? Да. Обнимает меня и ворчит. Могла бы надеть мешок на свадьбу с этим мальчишкой. На голову или на тело? Это преступление быть такой красивой, Нина. Всё ради достоверности. А теперь отпусти меня». Конечно, я бы задержалась с ним в этой нише, но дело есть дело. Я легко отталкиваю его и устремляюсь на выход, но в спину ударяет. «Сара!» «Какая еще Сара?» «Венера!» Обиженно поправляю я. «Я помню, что ты Венера!» Хмыкает Рамон и кладет ладонь на мой живот. «А вот наша дочь, Сара, маленькая принцесса!» Я улыбаюсь и выскальзываю из ниши. «Хм!» «Сара, значит. Вот и познакомились. Я думаю о Рамоне, думаю о Саре. Возможно, поэтому меня отпускает. Словно внутри, в груди разматывается клубок нервов, волнений, переживаний. Я мысленно произношу имя дочери, и мне становится тепло. Будто всходит огромное солнце, касается меня своими лучами. Все страхи растворяются. Они не важны, в них нет ничего ужасного». Что вообще может произойти ужасного, если Рамон меня защищает? Нас! Поэтому улыбка не сходит с моих губ, когда я возвращаюсь к гостям, когда общаюсь с ними. Но мыслями я далеко. Мыслями я рядом с Рамоном и Сарой, в своих мечтах о крепкой и любящей семье. Да только появление волчьего союза разрушает эту радость». Сначала я слышу, как замолкают гости, как один за другим вервольфы поворачивают головы. Будь я в иной ипостаси, навострила бы уши. Нормальная звериная реакция на суперхищников, как в волчьем мире, так и среди людей. А верховные и есть суперхищники, обладающие большой силой и большой властью. Их семеро. Четыре мужчины и три женщины, причем одна человек – Или имани, кто ее разберет? Молодая красавица с длинными золотыми волосами. Остальные молодостью похвастаться не могут. Все они буквально старые волки и отличаются друг от друга количеством седины. Теперь я понимаю, почему Рамона назвали самым молодым верховным старейшиной. Впереди выступают волк и волчица. Последнюю я как раз узнаю. Альма. Та, что сообщила о смерти моего истинного. При виде ее во мне, как от единственной искры, вспыхивает ярость. По ее вине я пережила столько ужасных ночей. Из-за нее весь этот фарс со свадьбой. Искра рискует разгореться, но я гашу ее немедленно. Вервольфы, особенно волчицы, способны чувствовать чужие эмоции, а я не хочу раскрывать перед ней свои. Пара держится по-королевски. Мужчина высокий, статный, но его лицо будто ничего не выражает. Не знаю, чего я жду. Взглядов с высока или распахнутой с ноги двери, но ничего такого нет. Верховные просто входят один за другим, улыбаются с прохладой. И все. Они не чувствуют неловкости. Они везде в своей стае. Их встречают Микаэль с Сиеной, с которыми они обмениваются стандартными фразами вежливости, вроде «Спасибо, что пригласили», «Вам спасибо, что приняли приглашение». Конечно, говорят они более ветиевато, но смысл остается тем же. Пока они здороваются, я успеваю их рассмотреть. И пару Альмы, который напоминает мне моего двоюродного дядюшку, бывшего старейшину легарии, место которого сейчас занимает Доминик. Он держался так же, будто он альфа всех альф, и даже волчий союз будет есть у него с рук. Его давящая аура накрывает всю гостиную. Его, а может их... Все четверо мужчин давят своей силой, своим присутствием, будто желают раздавить. Не знаю, умышленно или нет, но это факт. Даже я чувствую, как начинает першить от сухости в горле. И вся эта сила движется ко мне. М -м -м, логично, потому что я невеста. Но все равно я не жду, что они сделают это все вместе, практически окружат меня. Не знаю откуда, но между ними и мной встает Рауль, заслоняя меня словно стеной. С другой стороны, появляется Альвара, единственный, с кем я общалась на протяжении этих дней, не считая доктора Суразы, и кого не посвятила в свой план. Это неожиданно и немного сбивает с толку. Я тут уже готова сражаться в одиночку, а оказывается, я не одинока. «Добрый день, Венера», — произносит Верховный Альфа на Легорийском. «Они тут все самцы, но волк Альмы прямо-таки выделяется». Ещё он напрочь игнорирует мою команду поддержки. «Я Артур Миар. С моей спутницей ты уже успела познакомиться». Я встречаюсь взглядом с волчицей и понимаю, что Сиена рядом с ней — лапочка и душка. «Альма не просто белая, она будто глыба ходячая. Не при лучших обстоятельствах». «К сожалению», — качает головой Артур. Рамон был мне как сын. Это утрата общая. «Поэтому вы решили выкрасть его дочь?» «Хочется мне спросить и посмотреть ему в глаза, но я не могу. Я же вроде как не в курсе, что волчий союз под подозрением Рамона. И вообще я глупая волчица, осмелившаяся полюбить верховного старейшину. К тому же не знаю, насколько утрата общая. Другие старейшины выглядят больше скучающими» чем теми, кто проникся грустью момента. «Сегодня не должно быть места для грусти, Артур», вмешивается Альма. «Я рада, что ты нашла свою пару. Рауль, так?» Она знает его имя, словно следит за мной. «Конечно, она знает его имя. Наверняка оно было в приглашении, но меня царапает. А может, я готова заподозрить любого из них? Каждого?» Стелла Грия и Кристину Нортон. Мэн и Ташу Рисон. У Альмы тоже другая фамилия. Курасон. Она родом из Велемии, отсюда. Последним представляется ранее Ждаринава, выходец из Табатора, куда я собиралась сбежать от Рамона. Хорошо, что не сбежала. Все меня поздравляют, но скорее из вежливости. Из вежливости и интереса. Я для них забавная игрушка. Мышь в мышином лабиринте. И Рауль тоже. «Мышь. Его изучают с не меньшим интересом, будто размышляя, почему я его выбрала. Очевидно, Мик забыл предупредить, что я, в общем-то, не выбирала. Но сейчас это можно использовать как преимущество. Пока они мне все кажутся злодеями, и это неправильно. Мне нужно найти самого-самого, кто угрожает мне и моей дочери. А значит, нужно разговорить их. Пусть Рамон считает, что он может все сделать сам», Я тоже много всего могу. Не думала, что вы примете приглашение на мою свадьбу. Заявляю я Ранешу, который стоит ко мне ближе всего. Таша была очень убедительна, когда сказала, что я должен быть. В память о наших ушедших друзьях. Вы заняли место Рамона? Я? Нет. У меня сектор Илаи, а территории Переса теперь печется Мэнс, угу. который пришел с Ташей. Я украдкой рассматриваю блондинку, и вдруг её узнаю. Это спутница Рамона, которую я видела с ним в СМИ. Разве что она сменила цвет волос. Раньше её волосы были медного оттенка, отчего она отдалённо напоминала родственницу Мишель. Она спутница для выездных мероприятий или переходит к Верховному вместе с Сектором? Очевидно, что-то такое отразилось на моём лице, потому что ранее усмехнулся. И, склонившись к моему уху, ядовито напомнил известную пословицу. Хм, «Где лес, там и волки. А где волки, там грызня за лес». «Интересно, это он сейчас про что? Про статус Верховного или про Ташу рядом с Верховным?» «Одно ясно. Верховные, как те волки, что готовы перегрызть друг другу глотки. Они не заодно, и это хорошо, замечательно даже». Только я успела обрадоваться, как Рауль ухватил меня за руку и собственнически притянул к себе. Первым порывом было вырваться, но я его подавила и вопросительно посмотрела ему в глаза. Пердаринава, в нашей стране не принято подходить так близко к чужой женщине. Верховный взглянул на моего жениха так, что я удивилась, как его по полу не раскаталась силой, но Рауль выстоял. А она вроде еще и не ваша женщина. Станет ею примерно через час. Ну вот, только ревнивого мужа мне не хватало, фальшивого ревнивого мужа. Значит, Таша убедила всех приехать на мою свадьбу? Я сжала ладонь Рауля и вернула разговор туда, куда нужно мне. А почему? Я не боялась, что она меня услышит. Блондинка волчьим слухом не обладала и была увлечена разговором со второй волчицей, Кристиной. Да и ничего страшного я не спрашивала. Таша убедила меня приехать на вашу свадьбу, а она нигде не появляется без Мэнса. Ходит за ним хвостом, заглядывает в рот. У нее такой стиль жизни и такое отношение к мужикам, если понимаете, о чем я. Противный тип. Оскорбляет, как дышит. Общаться с ним мне резко расхотелось. «Значит, вы, Мэнс, позвали всех на мою свадьбу?» Спрашиваю я другого верховного. «Он, пожалуй, самый молодой среди всех. На вид ему слегка за пятьдесят. Но назвать его симпатичным язык не поворачивается. Слишком уж высокомерное у него выражение лица». Нет, у нас старшие уже были планы, но Артур принял приглашение, и я посчитал это хорошей данью моему предшественнику. Вроде приметы, что я на этой должности задержусь надолго. Перес все-таки больше десяти лет отпахал на волчий союз. Да, это точно не те слова, что хочет слышать невеста. Приходится одернуть Рауля, чтобы тот не бросился на защиту моей чести. Правда, жених уже начинает коситься на меня яростно. «Прошу извинить нас», — говорит он, увлекая меня из гостиной в раскрытые двери, ведущие в парк. «По дорожке, по обе стороны от которой высадили белые и красные цветы. Еще одна волчья традиция — дорога в счастливый брак». «Мэнс и Ранеш. Они, конечно, те еще козлы, но у каждого мотив убрать Рамона и Илайю, чтобы занять их места соответственно. То есть они с радостью пожелали моему истинному попасть к предкам». «Но враг Рамона, наоборот, этого не хотел. Мой истинный считает это проколом. А вот, а Артур?» «Венера, ты что творишь?» Спрашивает мой жених, когда мы оказываемся вне слышимости гостей. При таком голдеже, как в гостиной, сложно кого-то подслушать. «Хочу знать, что они тут забыли. Говорю правду. Разве Альфа их не пригласил? Да, но зачем они все сюда приехали? Могли же отказаться!» Он поэтому их пригласил. М -м -м. Не нахожусь я с ответом. Надеюсь, свадьбу он тоже не для этого придумал. Рычит Рауль и возвращается к гостям. А я стою посреди красивой дорожки, среди деревьев, увитых огоньками гирлянд, которые совсем скоро вспыхнут теплыми огоньками. Бесы. мне меня не просто красивый фальшивый жених, он еще и умный. Это может стать проблемой но с другой стороны, возможно, будет легче ему все объяснить. Например, то, что замуж за него я по-настоящему не выйду».